Он бросил логу северного оленя в грязь и на четырех лапах притопал к воротам. Там он поднялся во весь свой т р ё х м е т р о в ы й рост, словно показывая, как он могуч и какой жалкой преградой были бы ему эти железные ворота. И оттуда сверху заговорил. «Ну, кто вы такие?» Голос у него был такой низкий, что, кажется, сотрясал землю. Запах от него шел невыносимый. Я Фардер Кором из цыганского народа Восточной Англии, а эта девочка — Лира Белаква. Что вам нужно? Мы хотим предложить тебе работу, й о р а к Бирнесон. У меня... «Есть работа!» Медведь снова опустился на четвереньки. Очень трудно было понять его интонацию. Рассержен он или иронизирует? Настолько ровен и низок был его голос. «Что ты делаешь в санном депо?» спросил фардер кором. «Чиню сломанные механизмы». Железные изделия Поднимаю Тяжелые т предметы Что это за работа Для п а н ц е р б ь о р н а Оплачиваемая работа Позади медведя Приоткрылась дверь И человек поставил на землю Большой глиняный кувшин После чего прищурясь Поглядел на них «Кто это?» «Чужие!» — сказал медведь. Бармен как будто хотел задать еще один вопрос, но медведь вдруг подался к нему, и он испуганно захлопнул дверь. Медведь продел коготь в ручку кувшина и поднес его ко рту. Пахнуло резким запахом неочищенного спирта. Сделав несколько глотков, медведь поставил кувшин на землю и снова принялся обгладывать ногу, словно забыв о Фардере к о р е и Лире. Но потом он заговорил. — Какую работу вы предлагаете? — Войну, по всей вероятности, — ответил Фардер Кором. — Мы отправляемся на север. Искать место, куда увезли наших детей. Когда мы найдем его, придется вступить в бой, чтобы освободить детей. Потом мы привезем их домой. И что вы заплатите? Я не знаю, что предложить тебе, й р о к б е р н и с о н Если тебя устраивает золото, у нас есть золото. — Не годится. — Как тебе платят в санном депо? — Мясом и спиртным. Молчание. Он бросил обглоданную кость, снова поднес к морде кувшин и стал пить крепкий напиток, как воду. — Извини за вопрос, Йорок Бирнисон, — сказал Фардер к о р м «Но ты мог бы вести свободную и гордую жизнь во льдах, охотясь за тюленями и моржами? Мог бы пойти на войну и добыть большие трофеи? Что привязывает тебя к т р о л л Зунду и к бару Эйнарсона?» У Лиры б у р а ш к и поползли по спине. Такой вопрос был почти оскорблением. Она подумала, что это громадное существо придет в бешенство и удивилась смелости Фардера Корома. Йорок Бирнисон поставил кувшин и подошел к воротам, чтобы заглянуть в лицо старика. Фардер Кором не дрогнул. «Я знаю». «Люди, которых вы ищете. Дедорезы», — сказал Медведь. «Позавчера они поехали из города на север. Опять с какими-то детьми. Никто вам про них не расскажет. Все делают вид, что ничего не видели». потому что деторезы дают деньги и работу. Но я их не люблю и отвечу на твой вопрос вежливо. Я живу здесь и пыю спирт, потому что здешние люди украли мою броню. А без н е ё я могу охотиться за тюленями, но не могу воевать. Я бронированный медведь. Война для меня. Море, где я плаваю, и воздух, которым я дышу. Здешние люди дали мне спиртного и угощали, пока я не усну. И тогда уволокли мою броню Если бы я знал, где ее спрятали Я бы весь город р а з н ё с чтобы ее достать Хотите, чтобы я вам служил? Цена такая Верните мне броню. Сделайте это. Я буду воевать за вас. Либо пока не убьют, либо пока вы не победите. Цена моя броня. Получу ее И мне больше не понадобится спиртное...